Глава 43. Музыкант. Я знаю, что моряки на вашей планете боятся штормов. Впрочем, это можно сказать и о американцах, которых я встречал на других планетах. Занятно, что многие из них приписывают или имели когда-то такую привычку штормам сверхъестественные свойства. По их мнению, шторм никогда не приходит просто так. Шторм обязательно чего-то хочет. со всей ответственностью заявляю что погодные условия на планете локон складываются без всякого магического вмешательства инвеституры там и не пахнет поэтому все утверждения моряков будь то шторма обладают самосознанием сущий взор однако дождевое облако что мчалось на воронью песнь как будто и впрям действовало вполне осознанно Цепенея от ужаса, Локон взирала на приближающийся вихрь, и радость от ее грандиозного открытия с каждой секундой угасала. Неужели вот так вот все и закончится? Здесь и сейчас? Тяжкие невзгоды, что ей пришлось пережить, трудное достижение, все было зря. Политая струями дождя под всеми мыслимыми и немыслимыми углами, воронья песнь пойдет ко дну. Больше всего Локк он пугалло то, что она не может предотвратить гибель. В подобные моменты мы наделяем ветер, дождь и прочие явления природы человеческими качествами. Нам нужно во что бы то ни стало дать объяснение происходящему. Этот процесс объединяет человеческое существование с человеческим выбором, создаёт иллюзию понимания всего того непостижимого, что творится вокруг нас. желание наделять всё и вся смыслом заставляет искать причины происхождения того или иного явления там, где их на самом деле нет. Ветры, которые мы именуем в зависимости от того, куда и как они дуют, громы и молнии, творимые небожителями, что в гневе кричат и топают ногами где-то в вышине. Дождь по прихоти богов, проливающийся с небес и уничтожающий корабли, Шторм не имеет чёткого определения или очертаний. Это вам не бочка или дерево, которые легко поддаются описанию. Даже для тех из нас, у кого сугубо аналитический склад ума, шторм скорее идея, нежели явление, объяснимое законами физики. Кто из вас может точно назвать миг, когда морось превращается в ливень, а тот, в свою очередь, в бурю? Чёткой границы не существует. Всё зависит от того, как вы воспринимаете окружающую действительность. Как я уже сказал, шторм это идея. Так понятнее и проще. Вот и Локон, наблюдая за дождевым вихрем, что оставлял за собой багряные шипы, скрещенные точно копия королевской стражи, желала, чтобы всё это было не случайным стечением обстоятельств. Пускай это будет воля двенадцати лун, думала Локан, изо всех сил внушая себе, что её смерть не окажется совсем уж бессмысленной. Вдруг корабль накренился. Локан вскрикнула и вцепилась одной рукой в планшир, а другой в карту полуночного моря, которую едва не унесло внезапным порывом ветра. Судно качнулось в другую сторону, и Локан бросило туда же. Сперва ей почудилось, будь то воронья песнь очутилась целиком и полностью во власти стихии. Однако в следующее мгновение девушка услышала крики рулевой и увидела, как дуги, работавшие с парусами, поспешили выполнить приказ. С Аллой не сильно заботили мысли о нелепой преждевременной гибели. Она считала, что смерть для нее лишь дело времени и даже в какой-то мере желала ее прихода. Я уже упоминал, что на некоторых планетах роль рулевого не так уж и важна, но только не в споровых морях. Корабль вновь качнуло, застонали деревянные переборки, затрепетало и захлопало парусина. Судно для плавания по споровым морям значительно отличается от других транспортных средств. С лёгкостью резко поменять курс не получится, потребуется усилие и время. повесив на планшире локон к своему немалому изумлению увидела как ворона поймала конец оброненного дугом каната и как следует натянула даже сама капитан в минуту опасности выполняет приказы рулевой три дуга бросились к салаи чтобы помочь ей подчинить несколько сот тонн древесины своей воле воронья песнь ушла с траекторией дождевого вихря можно сказать лишь чудом Несколько багряных пик, торчащих из эфирного вала, поскребли по её корпусу. Салы садила дугов, чтобы те не слишком усердствовали и поворачивали штурвал медленно и равномерно. Локан поначалу не поняла, зачем Салы так рискует, но вскоре увидела, как сцепившиеся друг с другом гигантские шипы рушатся и тонут, и в неё отлегло от сердца. Вздымающиеся эфиры заставляли море дрожать и волноваться, а зубчатые хребты, разваливаясь, калебали его поверхность ещё пуще. В споровых морях, в отличие от морей обыкновенных, настоящие волны большая редкость, но когда они всё-таки возникают, ничего хорошего не жди. Воронью песнь затрясло точно кубик льда в шейкере для коктейлей, а затем корабль повело в сторону, как обычно ведёт того, кто этими коктейлями чрезмерно увлекается. Локан тотчас скрутило желудок и в горло подкатило тошнота. При мысли о том, что её вырвет на палубу, сплошь усеянную спорами, она не на шутку перепугалась. Внезапно её осенило: Кто бы мог подумать, что её первая и самая унизительная работа на пиратском корабле спасёт ей жизнь. Через несколько мгновений Локан, хоть и не без труда, разыскал ведро и страху сразу убало. Салы между тем продолжала выкрикивать приказы. Казалось, она удерживает корабль от опрокидывания одной лишь силой воли. Рулевая крутила штурвал, ставя корабль то против волны, то лагом к ней. В этом гдовене она походила на музыканта-виртуоза. Целый мастерски солировала на своём гигантском инструменте, прокладывая путь в спокойные воды. На беду в тот самый миг, когда они почти ушли от опасности, корабль наждала последняя волна и со всего маху разбился об борт. На палубу градом посыпались алчущие влаги споры безжалостных эфиров. Их оказалось более чем достаточно, чтобы заглушить серебряную защиту на несколько критически важных секунд. Тут надо добавить, что Локон была отнюдь не единственной, кого в ту минуту тошнило. В следующую секунду багряные споры оросили багряный же фонтан крови, и в мгновение ока на палубе, рядом с трапом, ведущим на ют, вымахнули шипы и пригвоздили дуга к стене капитанской каюты. Пожалуй, я воздержусь от нелепых аналогий и не буду сравнивать этого бедолагу с подушечкой для булавок. Однако я прежде ни разу не видел, чтобы кто-то так стремительно истек кровью. Впрочем, как не видел я и столько пробоин в теле одного человека. Все как один уставились на эту чудовищную картину. Локан застонала и склонилась над ведром, и её снова вырвало. Опомнившись, дуги принялись действовать по инструкции. Через несколько мгновений они уже стояли на палубе, вооружённые аварийными полотенцами, чтобы не позволить крови стечь за борт. Если бы судно находилось в изумрудном море, то кровь, попавшая на обшивку, лишь обездвижила бы его. Однако в багряных водах шипы могли разнести воронью песнь в щепки. К счастью, корабли для плаваний по споровым морям строится так, чтобы подобные утечки не случались. Все швы заделываются самым тщательным образом. Наконец, серебро сделало своё дело. Багряные шипы стали мертвенно-серыми, и весь экипаж принялся их топтать, превращая в пыль. А затем кипение спор за бортом прекратилось, и корабль замер. Должен признать, что даже сейчас, спустя годы, это происшествие в Багряном море мне вспоминается не иначе как кошмарное его. Я довольно хорошо знаю природу и тайны планеты Локон, чтобы утверждать, что шторма там рождаются сами по себе и никто ими не управляет. Но одно дело знать и утверждать, а другое дело верить. И снова мы все как один. А нас столпилось на палубе чуть больше двадцати, почуяв неладное, повернули голову и увидели, как свирепый вихрь внезапно сменил направление и вновь двинулся к нам, оставляя за собой зазубренный шириной в 3 корабля хребет из шипов эфиров. Шторм действительно живое существо, даже если никто им специально не управляет и не напитывается его инвеститурой. Потому что жизнь концепция, придуманная человеком. Мы сами определяем правила игры. Природе совершенно безразлично, что у нас на уме. Жизнь с её точки зрения химический процесс. И природа ни в малейшей степени не заботит, что предпочитает тот или иной человек. чай или кофе мы для неё всего лишь горстки углерода водорода и кислорода шторм оживает лишь тогда когда мы сами позволяем ему ожить и команда вороньей песни общими усилиями в тот день оживила дождевой вихрь у этого явления просто не было выбора мы ведь всё решили за него Локан подняла голову от ведра и воззрилась на приближающийся вихрь. Хватило мгновения, чтобы понять, что у неё нет никаких сил, ни физических, ни моральных. Капитан Ворона тоже ничего не могла поделать, кроме как стоять и смотреть в лицо надвигающейся смерти. При полном штиле даже Салы было бессильно спасти команду и корабль. Дождевой вихрь вдруг сменил направление и прошел мимо судна в нескольких сотнях метров. Лишь секунду назад мы с ужасом думали, будто шторм всерьез вознамерился лишить нас жизни. Но на деле его траектория оказалась не более, чем прихотью природы. Мы проводили взглядом вихрь, оставивший за собой сплошную стену из багряных шипов, и выдохнули, как только споры закипят, эта стена отверстия. обязательно обрушится в море. Дождевой вихрь, выписывая винзеля, удалился за горизонт. Неужели какой-то божок решил посмеяться над нами? Или всё-таки это природный процесс, получивший сознательность от нашего ума, что во всём ищет общие закономерности, пытается объяснить и упорядочить происходящее? Я знаю, во что я верил в тот день.